Глава 33. Разбитое сердце. Маргарита и Кай шли по пустым залам пантеона к подземной гробнице, ставшей тайником дамы теней. Отражаясь в высоких темных зеркалах, покрывающих вековые стены, они прошли мимо высеченных из обсидиана и черного мрамора статуй древних колдунов, правивших когда-то этим миром. Казалось, изваяние Мартиана Лефавр и Небилона следили за ними своими мертвыми стеклянными глазами. ощутившись в центральном зале с пентаграммой на полу, Маргарита приблизилась ко входу в склеп. Он был открыт, и части стеклянной пентаграммы раздвинуты в стороны, словно их ожидали. Далее начиналась винтовая лестница, уходящая вглубь подземелья. «Мне это не нравится», — признался Скай. «Когда я был здесь в последний раз, проход был закрыт». «Я разделяю твои чувства», — произнесла Марго. «Он был не только закрыт, но и запечатан магией. Возможно, внизу нам приготовлена ловушка, и мы все равно пойдем туда. Приготовь оружие и держи наготове». «Пойдем, другого выбора нет». Они начали осторожно спускаться вниз, и с каждым шагом подземелье становилось все холоднее. Когда люк над их головами остался далеко позади, температура снизилась настолько, что дыхание превращалось в пар. Но было и еще кое-что. Воздух в подземной гробнице сгустился так, что временами становилось трудно дышать. «Вы чувствуете?» — настороженно спросил Кай. «Мы будто движемся сквозь невидимую преграду. У меня даже волосы шевелятся на затылке». «Чувствую?» — кивнула Марго. «Это тот самый магический заслон. Время здесь остановилось в тот момент, когда Катерина дала обещание даме теней. Баронесса оставила все в неприкосновенности, как было в тот день, когда погиб Игорь. Крустальный саркофаг с изваянием спящей принцессы Аурелии на крышке слегка светился изнутри багровым светом. Внутри него угадывались очертания застывшей человеческой фигуры». Кай поежился, оглядывая сумрачный подземный зал. Он видел пыльные, затянутые паутиной зеркала, покрывающие стены склепа, ниши, в которых тускло мерцали осколки кристаллит. Баронесса фон Шпильца хранила куколок в этом склепе. Когда сестра тьмы прочла заклинание, все они рассыпались прямо тут, освободив своих рабов. Вдоль стен гробницы стояли многочисленные сундуки и шкатулки, запертые стеклянными висячими замками. На полках светились хрустальные ларцы. Этот склеп оказался настоящей сокровищницей. Но магические артефакты, собранные дамой теней, их сейчас не интересовали. Марго шагнула к хрустальному саркофагу и уперлась в его крышку руками. «Помоги мне!» — обратилась она к Каю. Вдвоем они сдвинули крышку, и она упала на пол, подняв клубы пыли. Кай, не сдержав любопытства, заглянул внутрь. Тело Игоря было накрыто шелковым покрывалом кроваво-красного цвета. «Бедный мальчик!» — печально выдохнула Маргарита. «Что теперь?» — спросил Кай. Мне предстоит вернуться на несколько дней назад и предотвратить случившееся». «Но как?» — наморщил лобкой вы защитите его от своей сестры тогда она тоже останется в живых и снова выкинет что нибудь безумное кристина должна убить его а катерина должна согласиться на условия дамы теней иначе все что сейчас происходит просто не случится портал не откроется темнейший сохранит свою силу все должно идти своим чередом кай но игорю нужно вернуться это предначертано я видела это в зеркалах он проживет долгую счастливую жизнь, конечно, если мы сейчас все сделаем правильно. Что мне делать? Надо извлечь тело из саркофага и погрузить его в зеркало. Я смогу вернуться обратно и остановить время в любой момент того ужасного дня, устроить небольшую паузу. Затем я заменю мертвое тело на живое. Когда Кристина нанесет удар, Игорь уже будет мертв. После того, как подмена состоится, я верну его в этот склеп, но живого. — Он будет что-то помнить? — спросил Кай. — Нет. А Катерина? Катерина никогда не забудет его последние слова. Все случившееся тогда намертво запечатлелось в окружающих саркофаг-зеркалах. «Если мне удастся, я воссоздам зеркальную проекцию тех событий и покажу ее Катерине. Она должна помнить обо всем, что произошло. Это поможет ей избежать некоторых ошибок в будущем». «Как все сложно!» — глухо произнес Кай. «А вы уверены, что у вас получится?» «Совсем не уверена», — честно призналась Маргарита. «Но другого пути у нас нет. Время здесь уже остановлено. Находясь в гробнице, мы даже не стареем. Баранесса знает свое дело. Так что давай действовать. Нам нельзя медлить». Кай взял Игоря за плечи, Марго взялась за ноги, они рывком подняли тело и положили на пол рядом с крышкой саркофага. Затем Маргарита провела пальцами по лезвию своего меча. Когда пошла кровь, она приложила пальцы к одному из зеркал, и его блестящая гладь подалась ей навстречу. Хрустальный звон наполнил подземный зал, зеркало пошло волнами, моргой сделала знак Каю, тот помог ей подтащить тело и погрузить его в зеркало. Едва они это сделали, на винтовой лестнице послышались чьи-то гулкие шаги. В вошел император. Кай, задохнувшись от ужаса, метнулся к дальней стене, Марго выставила меч перед собой. «Ловушка — Ловушка! — тихо произнесла она. — Как я и предполагала. Вот кто вскрыл гробницу! — У меня не хватило бы на это сил, — ответил император. — Когда я явился, проход уже был открыт. «Сделать это мог лишь очень сильный маг, поэтому я, как и ты, нахожусь в легком недоумении». «Что ты здесь делаешь?» «Я знал, что рано или поздно ты придешь сюда, Марго», — произнес Александр Державин, положив руки на набалдашник своего же зла. «Ты не можешь пройти мимо чужой беды. В этом твоя слабость. Мне оставалось лишь немного подождать. А ты знаешь, ждать я умею». «Я не могу пройти мимо, ты прав», — с вызовом ответила Маргарита. «Этот мальчик важен для Катерины, и он не должен был погибнуть». «Он всего лишь разменная монета в нашей игре», — спокойно проговорил Александр. «Его смерть вынудила Катерину согласиться на требования дамы теней, а также выявила черного Джокера. Наташке нужна была подобная встряска, чтобы пробудить свои дремлющие способности». «Как видишь, эта смерть оказалась нам чрезвычайно полезной». «И тебе совсем его не жаль?» — возмутилась Маргарита. «Не жаль Катерину? Не жаль свою вторую дочь? Ты настолько привык манипулировать людьми, словно фигурами на шахматной доске, что уже не можешь остановиться. Против судьбы не пойдешь. Тебе это удавалось, не спорю. Но ты сама видишь, к чему это привело». «А как же, Татьяна, тебе ее совсем не жаль? После всего, что между вами было...» «С чего мне ее жалеть?» — искренне удивился император. «Я давно понял, что жалость делает нас слабыми...» — Важно лишь что к чему мы сами стремимся, а всеми остальными можно и пожертвовать. — Это, говоришь, не ты, а темный гламор в тебе ошибаешься, — рассмеялся император. — Я всегда был таким, еще до появления в этом мире, а вот ты — совсем другое дело я хотел тебя и ты сама пришла ко мне хотя могла избежать и оказаться очень далеко отсюда но ты решила спасти мальчишку а потому угодила в ловушку странно но я все равно люблю тебя несмотря на все что ты натворила хочешь я помогу тебе маргарита но тогда ты останешься со мной я верю что все еще можно вернуть «Ничего уже не вернуть», — покачала головой Марго. «Странно слышать это от тебя. Ты с твоим потрясающим умением поворачивать время вспять сама опровергаешь свои способности». «Я могу изменить прошлое других людей, но не свое. Наша любовь оказалась сплошным обманом, Александр, и мне этого не забыть». — Придется смириться с неизбежным. Император подошел ближе. — Я все равно не оставлю тебя в покое. Рано или поздно ты сдашься. — Тебе не удастся заставить меня. — Ты вынуждаешь меня к действиям! — воскликнул Александр. — Чем еще мне пригрозить, чтобы ты согласилась на мои условия? Что еще сделать? Как доказать свою любовь? «Наш мир рушится на глазах, нужно пользоваться каждым моментом, а ты все порствуешь. «Портал между мирами нужно закрыть», — сказала Маргарита. «Для этого нужен красный ключ. Я знаю, что он у тебя. Если ты отдашь его созерцателем, я останусь с тобой». Она опустила голову. Кай изумленно на нее уставился. Александр тоже казался удивленным. «Ты не шутишь?» — воскликнул он. «Отдай ключ, и я вернусь к тебе». «Теперь и тебе что-то от меня нужно. Видишь, как непросто устроена эта жизнь. Но с чего мне тебе верить?» «Я никогда не лгу». «Это верно», — кивнул Александр с подозрением, глядя на Маргариту. «Честность — одно из тех качеств, которые мне никогда в тебе не нравились. Но я не могу отдать тебе ключ, Марго. Он последний из трех». «Это залог моей власти — возможность беспрепятственно проходить через зеркала в любое время. Проси все, что угодно, но только не ключ». «Ты угрожаешь жизни моей дочери», — Маргарита горько усмехнулась. «Угрожаешь моим родным. Хочешь, чтобы я всегда была с тобой, но ты не готов остановить то, что сейчас происходит? Только тебе сейчас доступен единственный способ прекратить весь этот ужас». «Все верно» подтвердил император, «не готов». «Ключ — то единственное, что я никогда никому не отдам». «Еще неизвестно, как все повернется, кто одержит победу, но этот ключ навсегда останется со мной и обеспечит мою независимость». «Значит, он и сейчас у тебя с собой», — догадалась Маргарита. «Ты очень проницательна. Не отдашь по-хорошему, я применю силу». Александр Державин гулко расхохотался. От этого хохота по спине Кая пробежали мурашки. «Не смеши меня, Марго». «Ты временно лишила меня способностей с помощью своего дрянного порошка, но я все равно сильнее тебя». «Что ты можешь мне противопоставить?» «Это!» — Марго взмахнула мечом и бросилась на мужа. Она одним ударом вспорола застежки на его одеянии. Александр испуганно отпрянул и отбил ее клинок своим жезлом. Мундир разошелся, и Марго увидела сияющий красный ключ, висящий на стеклянной цепи на шее императора рядом с зерцикликоном. Александр усмехнулся и быстро спрятал ключ за ворот сорочки, затем вытянул руку с жезлом и повернул его на балдашник. Из жезла выдвинулся длинный прозрачный клинок, который тут же устремился в лицо Маргарите, та едва успела отклониться в сторону. Император ударил на наотмашь, намереваясь рассечь ее куртку. Марго сделала сальто назад. Он ринулся на нее, нанося удар за ударом. Звон клинков гулко отдавался в стенах склепа. Кай попятился, опасаясь попасть под меч. Император стремительно наступал. Марго едва успевала отражать удары. На миг она замешкалась, и он тут же пнул ее ногой. Женщина перелетела через открытый саркофаг и упала на пол, но тут же вскочила. Император со злобной усмешкой ринулся в атаку. Марго проворно уходила от его выпадов, отбивая атаки. Пытаясь достать ее, император разнес несколько сундуков, стоящих вдоль стен подземелья, расколотил шкатулки с сокровищами дамы теней, драгоценности, амулеты, стеклянные монеты дождем сыпались на мраморный пол. Кай, затаив дыхание, наблюдал за происходящим. Конечно, он хотел бы помочь матери Екатерины, но у него была и своя тайная цель, ради которой он согласился согласился сопровождать Маргариту в пантеон, и сейчас Кай как никогда был близок к осуществлению своих тайных замыслов. Император был выше Маргариты на голову и гораздо шире ее в плечах. Он нападал, пользуясь своей силой. Маргарита уходила от его атак благодаря ловкости и подвижности, одновременно стараясь ударить сама». Их поединок напоминал танец, в котором партнеры пытались убить друг друга. Вот Марго вскочила на саркофаг, подпрыгнула и ударила императора в грудь ногами. Александр ударился спиной о зеркало. Маргарита, подскочив, к нему замахнулась. В этот момент он нанес ответный удар и задел ее. Женщина вскрикнула и зажала рукой рану на боку. «Остановись, пока не поздно, Марго!» — расхохотался Александр. «Тебя никогда не победить меня, так что смирись со своей участью!» Маргарита, стиснув зубы, снова пошла в атаку. Император, отражая ее выпад, расколотил еще один хрустальный ларец. Осколки и содержимое ларца посыпались на пол. Среди них красным огнем сверкнул старинный зерцекликон. Крупный красный камень был вставлен в изящную оправу из черного стекла, выполненную в виде переплетенных между собой фигурок летучих мышей. Цепь зерцекликона также состояла из черных звеньев. — Старинная вещь. Гораздо древнее зерцекликонов нынешних властелинов, — смекнул Кай. Он не раз видел медальон дельфины, поэтому точно это знал. Парень метнулся к стене и, схватив красный зерцекликон, сунул его в карман куртки. «Ключ — Ключ! — выдохнула Маргарита, бросаясь на императора. — Отдай ключ, и останешься цел! — Ты не в том положении, чтобы угрожать мне, — злобно произнес Александр. — Ты истекаешь кровью, а мне надо... «Наскучила эта игра. Может, мне действительно уничтожить тебя? Тогда я смогу, наконец, избавиться от этого проклятого чувства. Не хочешь быть моей, Маргарита, так не доставайся никому. Зная, что ты мертва, я обрету, наконец, покой». И он обрушил на нее свой жезл. Но в последний момент Марго успела проскользнуть под разъящим клинком и вонзила меч прямо в сердце императора». Александр задохнулся, ошеломленно уставился на нее, не веря в происходящее. Лицо Маргариты исказилось, словно от сильной боли на ее глазах выступили слезы. «Прости», — с сожалением прошептала она, — «но ты не оставил мне выбора» разбила мне сердце, Маргарита!» Сдавленно прохрипел он снова. И император медленно повалился назад прямо в зеркало, стоящее за его спиной. Маргарита сорвала с его шеи красный ключ и зерцикликон. Лишившись поддержки медальона, тело императора окуталось темной дымкой и начало усыхать на глазах. Марго отвернулась, чтобы не видеть этого. Она раздавила сердце кликон-каблуком сапога, затем, тяжело дыша, обернулась к каю. — Надо торопиться. Кай видел, что она серьезно ранена и едва держится на ногах. Вам нужно остановить кровь, воскликнул он. Но она с неожиданной силой схватила его за воротник и подтащила к соседнему зеркалу. Ты должен отдать его магистру, слышишь? произнесла Марго, протягивая ему красный ключ. Я направлю тебя к нему, а сама займусь Игорем. И не вздумай присвоить ключ, ведь тогда оба мира погибнут, ты понимаешь? Понимаю, испуганно кивнул Кай. «Но как я найду магистра? Я ведь не созерцатель и не знаю, что делать, оказавшись в зеркальном портале. Я создам коридор, который сам приведет тебя в храм. Магистра отыщет тебя, когда ты окажешься в стане созерцателей. А как же вы? Я должна сделать то, ради чего явилась сюда». С этими словами Маргарита втолкнула Кая в зеркало. Парень не успел и слова сказать. Все закружилось у него перед глазами. Его обдало волной сильного жара. Затем же жуткого холода, а потом он вывалился из зеркала на каменный пол в древнем храме, ставшим временным пристанищем повстанцев». В зале было много раненых, над которыми хлопотали санитарки. Кай сразу заметил Корнелиуса и магистра. Они обсуждали что-то с группой созерцателей, похоже, только что вернувшихся с поля боя. Среди них стояли и Клементина срядной. У самого зеркала, привалившись спиной к колонне, сидела Вера. Какая-то женщина перевязывала ей рану, а рядом сидел Андрей и держал подругу за руку. У парня была забинтована голова, лицо покрыто многочисленными ссадинами. Увидев Каю, он вскочил на ноги и схватился за меч, но, узнав его, опустил оружие. «Что ты здесь делаешь?» — воскликнул он. «Меня направила Маргарита!» Магистры Корнелиус тут же замолчали и повернулись к нему. Ариадна, увидев его крылья, раскрыла ладонь, и между ее пальцев показались языки пламени. Кай поспешно вскинул обе руки вверх, показывая, что не вооружен. «Она прислала вам это!» — громко сказал он, протягивая магистру, красный ключ. Пламя рядно тут же исчезло. «Неужели тот самый ключ?» — изумился Корнелиус, бросаясь к Каю. «Откуда он у нее?» — вздернул брови Калиостры. «Она только что убила императора!» — чуть слышно произнес Кай. На собравшихся эта новость произвела эффект разорвавшейся бомбы. «Император мертв!» — раздались крики. «Но как?» — «Как ей это удалось?» — ахнула Клементина. «Неважно, как», — сказал Корнелиус, принимая ключ из рук Кая. «Главное, ключ у нас, и мы можем закрыть портал. Нужно только подобраться к самой пирамиде». — Пришла пора вернуться на поле боя. — Но где же сама Маргарита? — взволнованно спросил магистр. — Мы пошли в пантеон. Она собиралась вернуть Игоря, — начал рассказывать Кай. — Но там нас ждал император. Она... она сильно ранена. Я хотел помочь, но она прогнала меня. Я и возразить не успел. Только что был в склепе, и уже стою перед вами. — Отчаянная девчонка! — воскликнул Корнелиус. — И глупая! — нахмурился магистр. — Нужно сейчас же отправить кого-то в пантеон. Если она серьезно ранена, может и не справиться с задуманным. «Добровольцы есть?» «Я готов», — вызвался Андрей. «Отправляйся», — кивнул магистр. «Приведи ее сюда, и пусть больше шагу не делает без моего ведома». «Думаете, она меня послушается?» — усмехнулся Андрей. «По крайней мере, убедись, что с ней все в порядке. А нам действительно пора вернуться в долину и покончить с этим безобразием». Зеркало за спиной Кая вновь осветилось. Помещение наполнил громкий треск стекла. Магистр удивленно замолчал. Это было так не похоже на обычные хрустальные перезвоны, сопровождающие зеркальный переход. Сверкающая поверхность взбугрилась, по ней пошли круги. В глубине зеркала возникла быстро приближающаяся темная фигура. «Маргарита!» — радостно воскликнул Андрей. Зеркало вдруг почернело, изнутри, и, покрывшись многочисленными трещинами, треском раскрылась. Из него выпал человек, закутанный в красное шелковое покрывало. В тот же миг зеркало разлетелось в дребезги, его осколки посыпались вниз, покрывая красную ткань. Упав на каменный пол, человек застонал от боли. Все присутствующие изумленно уставились на него. «Глазам своим не верю», тихо произнесла. Вера.